Речка Вертушинка У нас в России так много чудесных названий рек, озер, сел и городов, что можно прийти в восхищение. Одно из самых точных поэтичных названий принадлежит крошечной реке Вертушинки, вьющейся по дну лесистых оврагов в Московской области, невдалеке от города Рузы. Вертушинка все время вертится, как ягоза. Шныряет, журчит, бормочет, звенит и пенится около каждого камня или упавшего ствола березы. Тихонько напевает, разговаривает сама с собой, пришептывает и несет по хрящеватому дну очень прозрачную воду. Вода эта вытекает из древних и темных как их возраст, земных пластов, из каких-нибудь юрских глин и дивонских песчаников. Непонятным, но милым кажется одно обстоятельство, связанное с вертушинкой как известно у нас в московской области никаких гор нет одна всхолмленная равнина а между тем вертушинка откуда-то вымывает и притаскивает большие обкатанные гранитные камни это конечно валуны оставшиеся от ледникового периода летом они лежат в теплой струистой воде и будто жмурятся от дремоты они заросли шаями, вода обтекает валуны напивают свою немудрую песенку трудно поверить что эти добродушные валуны были свидетелями катастрофы нашей земли, что ледник свирепо проволоках через всю Россию от самых скандинавских гор и бросил здесь, в уютной вертушинке, мирно доживать бесконечный и спокойный каменный век. Но вернемся на минуту к названиям. Название — это народное поэтическое оформление страны. Они говорят о характере народа, его истории, его склонностях и особенностях быта. Название — нужно уважать меня их в случае крайней необходимости следует делать это прежде всего грамотно сознанием страны и с любовью к ней в противном случае названия превращаются в словесный мусор рассадник дурного вкуса и обличают невежество тех кто их придумывает нельзя называть города так неблагозвучно что людям в них неприятно жить примеров можно привести много вместо того чтобы город где жил украинский писатель Иван Франко, назвать просто и хорошо Франко неуклюжий переименователь сообразил дать ему непроизносимое имя Ивано-Франковск. Коктебель в Крыму, кстати, красивое и легкое имя, переименовали в планерское. Прежде всего, это неграмотно. Если исходить от слова «планер», то нужно говорить «планерное», а не «планерское». И что за окончание «планерское»? К чему оно относится, это прилагательное планерское, повисшее без существительного? Это, очевидно, тайна даже для тех, которые так казенно назвали это удивительное по своей суровой красоте место. Сравнительно недавно в Крыму без всякой глазки и без согласования с населением, а значит, и без согласия населения, поспешно переименовали почти все города, села и поселения, за исключением приморских. В новых названиях нет и намека на природу или историю Крыма. Новейшая карта Крыма пестрит топорными, безличными, а то и просто нелепыми названиями. Например, в Крыму, где нет и сроду не бывало земляники, появилось название «земляничное». Что земляничное? Мыло или мороженое или варенье? Исчезли имена, связанные с жизнью в Крыму, многих наших великих людей. Этот случай с переименованиями свидетельствует об отсутствии первичной культуры, пренебрежении к народу, к стране и, конечно, об отсутствии выдумки и воображения. Мы будем сотни лет ломать себе язык на всяких Ивано-Франковских, тогда как «вертушинка» всегда будет легко звенеть и лица, и свободно и широко по-северному на «о», к примеру, будет произноситься «Вологда». Над врагами вертушинки стоял просторный бревенчатый дом, принадлежавший некогда писателю в уколу Лаврову. После революции там устроили дом отдыха для писателей. Назывался он Малеевка. Я поехал в Малеевку на три месяца, чтобы отдохнуть и окрепнуть после болезни. Впервые я попал в дом отдыха и стал так тесно жить рядом с несколькими писателями. В первое время я стеснялся, дичился, но был счастлив, что у меня после многих лет. Житейского неустройства есть хотя бы и временно теплая и светлая комната с хорошим письменным столом, маленьким камином, коврами и креслами, в которых можно было читать и дремать. Моим соседом по столику в столовой оказался жизнерадостный общительный писатель Сергей Буданцев. Он учил меня играть в бильярд на маленьком столе, затянутом не зеленым, как полагается, а серым солдатским сукном. Оно было во многих местах заштопано, Бильярд стоял на открытой веранде. За ночь его густо засыпало сентябрьским палым листом и сухой хвоей. Прежде чем начинать неизменную американку, самые отчаянные бильярдисты, драматург Шкваркин, Буданцев и Эмиль Миндлин тщательно сметали с бильярда осенний мусор. Если на столе оставалась хотя бы одна хвоинка, рыцарский вежливый и точный Шкваркин наотрез отказывался играть, По его словам, даже ничтожный пух от крыла какой-нибудь сойки или синицы мог сбить шар с верного направления и испортить самый блестящий удар. Играли на этом многострадальном бильярде в любую погоду — и в ведра, и в дождь. В дождь сукно на бильярде промокало так сильно, что шары, ударяясь друг от друга, выбивали из него фонтаны воды. Игроки ходили мокрый от брызг, но это их не огорчало. Азарт преодолевал все. Вокруг бильярда весь день сидели болельщики. Тогда впервые появилось это новое слово, и любители поговорить и потрепаться. Первое место среди разговорщиков занимал Сергей Буданцев, плотный, шутливый человек с веселым и добрым блеском глаз под хрустально-чистыми окулярами. Его рассказы не прекращались с утра и до позднего вечера. Память и способность к ассоциациям у него были необыкновенны, Любое слово тотчас вызывало рассказ, анекдот, воспоминания. Буданцев был человеком шипучим и легким. Вся сила его таланта, как мне казалось, уходила на разговоры. Для того, чтобы писать, почти не оставалось времени. Может быть, этим и объясняется то обстоятельство, что Буданцев мало писал и редко печатался. Самым опасным по отношению к себе, как к писателю, было у Буданцева его свойство — охотно и подробно рассказывать замыслы своих еще ненаписанных вещей и при том рассказывать замечательно у него постепенно накапливался целый цикл таких отработанных и отделанных до последней черточки устных глав и новел с казалось что стоит только записать все эти главы и книга будет готова но на деле оказывалось что все обстоит совершенно не так устный рассказ Перенесенный на бумагу бледнел и умирал. Может быть, потому что Буданцеву было интереснее его рассказывать, чем писать. Было невозможно перенести на бумагу те богатые интонации, ту мимику, какими в совершенстве владел Буданцев. С тех пор я понял сдержанность многих писателей в рассказах о том, что они собираются писать, понял, что выбалтывание еще не созданных вещей может быть просто опасным. Буданцев одним из первых погиб в чукотских лагерях. Александр Бек писал в Малеевке книгу о знаменитом «Доменщике Курако». Всех поражал придуманный Беком способ работы над книгами. Прежде всего, Бек, найдя свою тему, по его словам, «золотую жилу», определял главного героя и круг людей, необходимых ему для очередной книги. Это всегда были реальные люди. Потом Бек простодушно, но беспощадно выспрашивал этих людей обо всех обстоятельствах их жизни и работы до самых последних мелочей. При этом Бек старался поменьше записывать, чтобы их не смущать. Таким образом, у Бека накапливалось много записей и стенограмм. После их расшифровки Бек приступал к работе. Он переводил стенограммы на язык художественной прозы и смело компоновал книгу. Он добивался полной достоверности — но вместе с тем отбирая, разъединяя и соединяя в разных комбинациях полученный материал и давая свою собственную окраску и оценку людям, создавал не документальную, а подлинную художественную прозу. Так была написана книга о Курако и остальные книги Бека вплоть до прославившего его на весь мир Волоколамского шоссе. Бек предложил устроить при Союзе писателей грандиозное хранилище стенографически записанных бесед со всеми замечательными людьми нашей страны. Таким образом, — утверждал Бек, — мы создадим великолепный свод по истории СССР и вместе с тем дадим в руки писателей богатейший материал. Каждый сможет пользоваться для работы любыми стенограммами. Насколько я знаю, Бек даже начал составлять обширный список наших выдающихся современников, которых следовало опросить. В этот список входили ученые, инженеры, изобретатели, рабочие, артисты, писатели, агрономы, селекционеры, певцы, путешественники, революционеры, архитекторы, бетонщики, поэты, садоводы, балерины, врачи, путейцы, моряки, полководцы, охотники, люди всех профессий и разнообразного подчас неожиданного жизненного опыта. К сожалению, этот грандиозный план не удалось осуществить. Ни у кого из писателей я не встречал такой настойчивости в работе, как у Бека. Временами его труд казался мне непосильным для одного человека. Бек, лукавый и подчас любивший изображать из себя простака, был необыкновенно мягок, но прямолинеен. Где бы ни появлялся Бек, он тотчас втягивал окружающих в орбиту своих увлечений, заражал их своей неукротимой, но мягкой энергией, своим неистовым любопытством. Как всегда в таких случаях, жизнь в его присутствии оказывалась интереснее, чем это было до него. Недаром о Беке шутливо говорили, что наш бог — Бек. Каждому, кто близко узнавал Бека, без него уже трудно было обойтись, без его смелых планов, шумных споров, шуток и умения жить. До конца я оценил энергию Бека и его преданность литературе гораздо позже, когда мне посчастливилось вместе с Имануилом Казакевичем, Беком и несколькими другими писателями участвовать в выпуске одного альманаха. Альманах вел Казакевич, человек, если можно так выразиться, сверкающий, безмерно талантливый, обладавший разящим умом, храбростью простого солдата, убийственным юмором, лирической нежностью к друзьям и привязчивостью к хорошим людям. Он был беспощаден к подонкам всех рангов, к двурушникам, угодникам и пошлякам. В обращении с ними он был резок и даже циничен. Я пришел к Казакевичу за несколько дней до его смерти. Он умирал от рака и хорошо знал это. Ничто не могло скрыть от него быстрого приближения конца. Все говорило об этом, и страшные боли, и яркий совершенно лимонный цвет его тела, и даже то, что дверь в его квартиру стояла открытой, чтобы люди, приходя, не звонили и не стучали. Малейший звук отзывался в теле Казакевича резкой болью. По многим признакам он знал, что умирает, прежде всего по глазам родных и друзей, по их неестественному деланному спокойствию, по тем невидимым сдерживаемым слезам, которые тяжелее самых отчаянных рыданий. И все же он прочел мне только что придуманную им ядовитую эпиграмму на одного критика, а когда мы прощались, сжал мою руку, загорелую и здоровую, своей желтой слабой рукой, на ней сквозь мертвую уже кожу проступали тонкие кости. Посмотрел на наши две руки и сказал, усмехаясь. «Дружба народов, европейца и желтого, годится для плаката». Мы обнялись. Все кричало во мне о чуде, о необходимости чуда, о том, чтобы вдохнуть в него жизнь, хотя бы свое дыхание, чтобы вернуться к существованию этого пленительного, нужного всем, нужного народу человека. Через несколько дней у открытой Настеж двери его квартиры в Лаврушинском переулке стояла прислоненная к стене крышка гроба. С чем угодно можно было примириться, но только не с гробовым одиночеством, наступившим для Казакевича. В тот год быстро подходила осень, рано начались утренники. Окрестные леса за две-три ночи сильно пожелтели. Больше всех времен года я люблю и жалею осень. Может быть, за то, что ей очень мало отпущено времени для ее шелестящей и облетающей жизни. В Малеевке я изучал осень неторопливо и пристально, как натуралист. Врачи запретили мне работать два месяца, но все же Я начал писать. Я обманывал себя тем, что пишу не прозу, а сухой отчет о движении осени. Мне ничего не надо было придумывать, а только записывать свои наблюдения. В Малеевке жил в то время некий старый, всем недовольный поэт. Кислая гримаса не сходила с его лица. Он был язвителен и несправедлив. Все современные поэты по его словам писали только «вонючие стишки. У этого старого поэта был свой собственный язык, какой-то скрюченный и неприятный. Чаще всего он употреблял выдуманное им самим существительное «пыс». Что оно означало, можно было только догадываться. Например, он говорил вместо «ни в каком случае, ни в каком пысе». О красивой женщине он говорил с едкой искоркой в глазах. «Женщина на полный пыс». Нас оставалось в Малеевке доживать до поздней осени всего трое. Этот старый поэт, какой-то громоздкий, объемистый экономист, поэт почему-то называл его «маленьким птичиком и я. Экономист вел с нами разговоры только на литературные темы. Очевидно, из тех соображений, что с писателями жить по-писательски выть. Мы изнемогали от его упорных расспросов о писателях и литературных сенсациях. Особенно экономиста занимал почему-то Михаил Светлов. Он долго приставал к нам с одним и тем же вопросом. «Из какой жизни?» — пишет Светлов. Сначала мы пытались всерьез рассказывать ему о поэзии Светлова, но это его, очевидно, не устраивало, и вечером он снова задавал нам все тот же проклятый вопрос, на который мы ответили ему еще утром. «Из какой жизни?» — пишет Светлов. «Из испанской», — ответил я ему с легким раздражением. «Вы же читали его «Гренаду». Ну и что с того, что читал?» «Там у Светлова все напутано. Разве в Испании есть гренадская волость?» «Конечно, есть. Скажите, как интересно. А из какой жизни пишет Оренбург? «Из дипломатической и среднеевропейской», — свистящим шепотом ответил старый поэт, и глаза его и очки загорелись дьявольским блеском. Но экономист не унимался. «Разве есть такой жанр?» — простодушно спросил он. «Разве Эренбург служил в комиссариате иностранных дел? Кем он там служил? Вы не знаете?» «Мы этого не знали». Тогда экономист, не теряя времени, тотчас спрашивал, из какой жизни пишет Пастернак. «Из дачной», — ответил я, изнемогая. «Почему?» — вдруг встревожился экономист. «У него разве есть дача под Москвой? Скажите, пожалуйста, поэт имеет дачу». Экономист нам смертельно наскучил. Мы прятались от него, но он настигал нас всюду. В лесу, в полях, во врагах вертушинки и что было совсем невыносимо, у нас в комнатах во время работы. Я иногда ходил на соседнюю речку Рузу ловить рыбу. Поэт увязывался со мной, но рыбы не ловил, а садился рядом и читал полным голосом свои и чужие стихи. Я несколько раз намекал ему, что рыба боится шума и уходит подальше от таких громогласных поэтов. Ничего, отвечал поэт, пусть привыкает. Это вам неинтересно слушать мои стихи. А для рыбы это редкое развлечение. Жизнь у нее каторжная, вода в реке ледяная, ил, грязный, жрёт она чёрт знает что. В общем, всякую пакость. Червей личинок, и горькие водоросли. И темное в воде, и зябко, и боязно. Только и жди, что где-нибудь по соседству вдруг лязгнет стальной челюстью щука. Тогда надо драпать вовсю. Разговоры эти мешали мне, но приходилось терпеть. Поэт знал наизусть много стихов и эпиграм. Он сам их сочинял на ходу. Чаще всего он вспоминал шуточные стихи Олейникова. «Маленькая рыбка, жареный карась, Где твоя улыбка, что была вчерась?» Вскоре экономист уехал. После этого в Малеевке началась замечательная жизнь. Нас оставалось всего двое, и мы сами удивлялись, почему ради двух человек дом еще не закрывают. Поэт подобрел, стал даже задумчив и начал работать. Весь его яд будто выветрился в осеннем холодноватом воздухе. Он каждый день писал стихи о закатах. Действительно, в эту осень над Подмосковьем горели прекрасные закаты. Они зажигали окрестные рощи, как зажигают свечи, одну за другой, сумрачным желтым огнем. В каждом закатном времени было несколько минут, когда краски начинали гаснуть, Небо как бы взлетало к зениту, и сиреневый сумрак бесшумно заполнял поля и леса. Листья все падали и падали, и этому, казалось, не будет конца.